Глава третья. Шаги магистра Брайана гулко зашаркали в пещероподобном зале, куда он вошел. Он остановился, упершись худой рукой в неровную стену скалу и секунду передохнул, прежде чем присоединиться к ожидающим его людям. Упорная ноющая боль в бедре напомнила ему о длинном спуске к самому низкому уровню. Он тяжело дышал и утирал морщинистый лоб, отказываясь взглянуть на сверкающую машину, которая функционировала у дальней стены, мигая рядами лампочек. Платформы на потолке лили мягкий белый свет, освещая древние скальные стены пещеры Сэдди. Они наполняли отдаленные впадины рассеянными лучами, разбивавшими тени на серую мглу. Брайан игнорировал угрожающий, вспыхивающий сигнал на огромном компьютере. Его спутники один за другим выходили из коридора за его спиной. Астматические хрипы магистра Хайда звучали слишком громко в скальном зале. В эту скрытую залу под почти двумя километрами тарганского скального грунта приходили мужчины и женщины в строгих одеждах. Ни один из них не произносил ни слова, выходя из туннеля, выложенного ступенями. Посвященные в коричневых сутанах, Нервно прижимались к стенам, и взволнованные испуганные взгляды их перебегали к двум старшим в белых одеждах, магистров, прошедшим к машине и остановившимися перед ней. Брайан бросил полное отвращение взгляд на полированный металл и многоцветные лампочки Мэгком. Он ненавидел его, он чувствовал, как его мерзостные испарения отравляют сам воздух залы. «Что тебе нужно от нас на этот раз?» Скользкие пальцы страха сжали его душу. К горлу комком подступила тошнота. Магистр Хайт, великолепный в своих белых одеждах, стоял рядом с Брайаном и нервно дергал пальцами. Казалось, Мэгком осознает их присутствие. Лампочки мигали какими-то непонятными узорами. Брайан рассматривал чудовище. Откуда взялась эта машина? Кто построил ее когда-то давно в забытых глубинах времени? Она воплощала в себе технологию, ненавистную Сэдди, но совершенно необходимую для их существования. В тишине негромкое шарканье сандалий будило каменный пол. В воздухе ощущался металлический запах, приправленный запахом человеческого пота. Магистр Брайан потер свой круглый животик, морщась при взгляде на золотистый шлем с проводами, лежащий на подставке у кресла, в котором можно было полу лежать. Это кресло было единственным предметом мебели в пещере. Он кинул нервный взгляд на магистра Хайда и серьезно лицах посвященных, стоявших по обе его стороны. Во взгляде Хайда читалось беспокойство. Брайан надеялся, что такое же беспокойство не отражается на его собственном лице. Он мог видеть свое собственное отражение в зеркальной металлической поверхности машины. Низенький человек, толстый, приземистый, руки и ноги – ослабли от долгих лет научной работы и преподавания. Его осунувшееся лицо отражает возраст. Каждая морщина на изборожденном лице – суровая метка прожитых лет. В течение десятилетий ослабило его плоть, способствуя распаду ставшего нездоровым тела. Его сэдди-сутана, сшитая из грубой тарганской материи, была небелёной и свободно висела на теле. С головы исчезли почти все волосы, осталось только несколько совершенно седых прядей, и теперь его лысый череп блестел. Только глаза выдавали неуемный дух, которым он был движим даже сейчас, несмотря на свой значительный возраст, стоять в авангарде событий. Событий, которые закалят человечество в горниле пламени, крови и боли, или уничтожат их всех. «Слишком стар», — часто бормотал он себе под нос, — И слишком много стоит на карте, чтобы сейчас выходить из игры. Он был воплощением проклятия старого мужчины. Придерживаться идеалов, посвятить свою жизнь судьбе всех живущих и недостижимому идеалу. И потом, когда наступят решающие моменты, судьба посмеется над воином, готовящимся к решающей битве. Он взглянет в зеркало и увидит, что его время миновало. Так стар... Так устал. Решающий момент наконец наступил. И человечеству в качестве защитника достался старый-старый мужчина. Существование в лучшем случае оказывается горьким. Машина оставалась пугающей загадкой, смысл которой был скрыт в бесконечных рядах таинственных пультов, созданных в далеком прошлом потерянным знанием, Брайан наполнил воздухом свои старые легкие и почувствовал болезненный укол вставших хрупкими от возраста ребрах. Отвратительное дело, результат того, что он, самый высокий по рангу магистр из всех служителей Сэдди, гигантский компьютер, позвал из своего логова под храмом в Веспе. Обычно эта машина прогоняла программы ученых Седди, изучавших социальную реальность, Для этих попыток Мэгком использовал сложную статистику, которую коллеги Брайана едва понимали, но тем не менее использовали для планирования скрытых действий по всему свободному космосу. А также для предсказания тенденций поведения, манипулирования данными, выяснения исторических фактов для собственного потребления и просвещения. За этими пультами находится их единственный союзник в приближающемся море огня. «Союзник? Какого рода?» – Брайан нервно сглотнул. Лампочка вызова, сверкающий гневный янтарный огонек то включалась, то выключалась, призывая его к коммуникации. Брайан с беспокойством посмотрел на гигантский компьютер. Почему Макком проснулся после стольких лет, в течение которых он, согласно летописям Сэдди, функционировал пассивно? Почему его вдруг заинтересовали дела человеческие? Какие им двигают мотивы, лежащие за пределами знаний Сэдди? Сэдди в течение многих веков присматривали за Мэгком, тщательно следя за результатами работы по обслуживанию. Они детально записывали все подробности каждой ремонтной работы, которыми по их просьбе руководила машина. В течение многих веков Мэгком был громадной пассивной машиной, отвечавшей на вопросы, реагирующей на программы, Потом он переменился. Брайан находился здесь, в этом помещении, когда в Мэгком вспыхнула жизнь. Как будто он в одно мгновенье пришел в сознание, он начал печатать приказания... Мигать лампочками, задавать вопросы. Пораженные Сэдди отвечали, подпав под влияние гигантского Мекком, став его слугами. Брайан... Тогда он был посвященным... Молодым, полным религиозного рвения и энергии, с абсолютной ясностью мог вспомнить те дни. Сначала он решил, что это чудо, видеть, как оживает машина, ярко блестя, казалось бы, давно погасшими огнями, и низкий шум нарастает в сумеречных глубинах подземной пещеры. Сердце у него ушло в пятки, и он бросился бежать наверх, в панике зовя магистров. Когда человеческое существо видит, как на его глазах оживает божество, Жизнь коренным образом меняется, и дела с Эдди изменились. «Во что ты нас втравил? Какова твоя цель?» Старые смущающие вопросы шипами бередили мозг Брайана. «А теперь мне снова приходится встречаться с тобой. Знаешь ли ты, какие планы мы составили? Может быть, ты и сейчас играешь с нами? Как простым людям можно устоять перед тобой и твоими возможностями?» «Ведь мы не имеем ни малейшего представления о том, что это за возможности». Больше нельзя было оттягивать неизбежное. Брайан хрипло вздохнул и устроился в бархатисто-мягком кресле рядом с блестящим шлемом. Сосредоточившись, он закрыл глаза. Ему снова предстоит довериться собственной хитрости и самообладанию. Рискнуть собой. Будущее человечества будет зависеть от его способности обманывать. «Спокойнее, терпение, Брайан, стричок», – пробормотал он себе под нос. «Я должен держать себя в руках. Утихомирь свои мысли, Брайан. Подави страх. Так, так. Почувствуй, как твой ум обретает власть. Успокой себя, Брайан. Да, ты должен быть осторожным, как обычно. Никаких промахов, никаких беглых мыслей. Сколько поставлено на карту? Осторожно, осторожно, осторожно. Вполголоса он начал бормотать мантру, который научил их Мэгком. Ему пришлось заставить себя сопротивляться, собирать силы. Мантра превратилась в некое подобие самогипноза. Он отключал какие-то участки своего мозга, контролируя течение мыслей. Машина должна прочитать только правильные мысли. Те, которые находятся в рамках учения об истине. Путем бесконечного повторения он вызывал положения, которые велел им принять Макком, когда возродился к жизни. Будучи посвященным, он наблюдал перемены в магистрах, Они полностью попали под власть знаний и восхищались общением с Мэгком. Такая огромная часть его жизни посвящена... Нет. Задави, Брайан. Пой мантру. «Я принадлежу Мэгком. Мэгком – путь человечества. Путь, путь, путь. Учение – суть истина». «Через истинное мышление приходит освобождение!» «Путь, истинное мышление!» Самоуглубившись, он почти не почувствовал, как потянулся за шлемом и легко надел его себе на голову. «Путь, истинное мышление!» «Я принадлежу мэгком!» «Мы с ним одно!» Я следую учению об истине, я принадлежу пути.